— Событие шестнадцатое. Мы с Костей учимся вить гнездо. — Вы что, все позабыли, что ли? — сказала Воробьиха. — Вчера ваша мамочка учила вас, как нужно вить-вить гнездо, а сегодня будете вить-вить сами. — Интересное дело, — чирикнул тихо Костя. — Почему ты мне не сказал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 Мы раскрыли с Костей от удивления клювы и выронили соломинки и уставились на рыжего воробья Чику, который, по словам толстой воробьихи, был нам с Костей родным папочкой.